Глава 32. Низкий рокот океана, шум волн, разбивающихся те далекие берега, куда даже мысль не долетает. Немые раскаты грома в морских п у ч и н о к и сквозь этот шум взывающие голоса, то ли голоса, то ли так, переливчатые трели, «Не речь, речушка!» п о л у о з в у ч е н н о журчание мыслей. п р и в е т с т в и е волны приветствий прихлынут и уносятся назад. В невнятицу слова бьются о преграду и рассыпаются веерами брызг. п р и б о й скорби у берегов Земли. Волны радости где? Планета, которую неописуемым образом обнаружили, на которую неописуемым образом попали неописуемо влажная п е с н и воды. Затем множество голосов, шумно объясняющих, что несчастье неотвратимо. Планете предначертано погибнуть от чужих рук. Сплеск беспомощности, приступ отчаяния, смертельный ввал — И снова голоса бьются о преграду. А потом проблеск надежды. В складках времени отыскана уцелевшая тень земли, ушедшая под воду просторы, растяжение параллелей, мощный рывок, энергетический вихрь, выброс и расщепление энергии, полет. И новая земля встала на место старой, дельфины исчезли. Идут странный, как гром с ясного неба, одинокий голос, произносящий совершенно отчетливо. «Этот аквариум подарен вам, активистами компании, за спасение человечества. Прощайте!» И, наконец, звуковой след длинных, тяжелых, изящных, серых тел, тихо посмеиваясь,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 Название, которое либо нам самим н е п о н я т н о либо трудно п р о и з н о с и м о То есть, если мы позволим вам именовать его Богом Дождя, это будет означать, что вы знаете то, чего мы не знаем. А такого уж, извините, мы допустить не можем. Нет, сначала нам надо назвать это явление так, чтобы стало ясно, что оно наше, а не ваше. Затем мы ищем разные способы доказать, Это не то, чем вы его считаете, а то, чем мы его считаем. И если выяснится, что вы правы, вы все равно будете неправы, потому что мы просто назовем ее э, сверхнормальным. Отнюдь не паранормальным или сверхъестественным. и в о в значении этих слов вы уже проникли о с в е р х н о р м а л ь н ы м и н к р е м е н т н ы м стимулятором осадков. м о ж чтобы подстраховаться, еще куда-нибудь впихнем квази. Бог дождя. х а в жизни не слышал такой чепухи. Признаюсь честно, в отпуск я с этим парнем не поеду. Благодарю, на сегодня все. Напоследок хочу только сказать привет Медведю, если он сейчас смотрит телевизор. Глава тридцать ч е т в е р т Когда они возвращались назад самолетом, соседка Артура и Фенчерч по салону все время странно на них поглядывала. Они тихо разговаривали между собой. — Я так ничего и не выяснила, — сказала Фенчерч. — Я чувствую, ч т ты что-то знаешь, а мне не говоришь. Артур со вздохом вытащил из кармана клочок бумаги. — У тебя есть карандаш? — спросил он. ф е н ч е р ч порывшись в карманах, нашла искомый предмет. «Ну, — Что ты делаешь, милый? — спросила она после того, как Артур минут двадцать с гаком морщил лоб. Грыз карандаш, чертил какие-то каракули. Что-то зачеркивал, опять писал, снова грыз карандаш и при этом недовольно, но тихо ворчал. Ты п ы т а е ш ь вспомнить один адрес. «Твоя жизнь была бы куда легче, если бы ты купил алфавитную а записную книжку», — сказала Фенчерч. Наконец Артур передал Фенчерчу листок. «Тебе на сохранение». Фенчерч взглянула на листок. Среди каракулей из отчеркнутых каракулей выделялись с л о в а Квентульско-кважарные горы, Севор-Б-Упстрия, п л а н е т а Прелюм-Тарн, Солнце-Зарс, Галакт, Сектор-QQ7-Джи-Гамма. И что же там находится? Видимо, финальное послание Бога, сотворенному им миру. н А, это уже что-то. — протянула Фенчерч. — А как мы туда доберемся? — Ты действительно? — Да, — твердо ответила Фенчерч. — Я действительно хочу узнать это послание. Артур отвернулся к исцарапанному прексиглазовому эллиминатору и уставился в пустоту небес. — Извините, — вдруг сказала та самая женщина, которая весь рейс. Время от времени странно на них поглядывала. Надеюсь, вы не сочтете меня бестактной. Во время этих дальних перелетов такая скука, что просто перекинуться с словечком уже огромная радость. Меня зовут Эннид Капельсон. Я из Бостона. А скажите, вы часто летаете?